Глава тридцать Гарлем, Нью-Йорк, 6.30 утра. Майкл просыпается от к л а ц а н ь я и стука по всей квартире. Дверцы шкафа распахнуты настежь, на туалетном столике бардак, по полу разбросана одежда. Он чувствует нетерпение, панику. Что-то совершенно для нее нехарактерное. Он садится на кровати и наблюдает за Белль. Ты сегодня не идешь на работу? – спрашивает он. Она смотрит на него. Нет, – отвечает Белль тяжело вздыхая. Она садится на край кровати. Они позвонили и сказали, что сегодня я не нужна и не буду всю следующую неделю. Ой. Ладно, зато у тебя есть свободное время. Да, но деньги лучше. Она з а м и р а е т долго и пристально, смотря в пол, как будто там портал в другой мир. Так, давай сперва приготовим тебе завтрак, а с этим разберемся попозже. Майкл встает и обнимает ее. Она льнет к нему, а он целует ее в щеку. Он чувствует облегчение, тихое, сладостное облегчение. Майкл на кухне жарит яичницу и готовит свой фирменный соус из авокадо, помидоров и лука, чтобы добавить в ролл. Белл сидит на диване, поджав ноги и греется от чашку кофе, который даже не попробовала. Она смотрит в телевизор, хотя тот выключен. Он приносит еду, она как будто удивлена. О, не стоило, говорит Белль подавленно. Знаю, но мне захотелось. Произносит он игриво, садясь рядом. Она едва притрагивается к еде, берет кусочек в рот, а остальное просто ворошит вилкой. Мне надо будет к о е куда сходить, говорит она, к о е с чем разобраться. Хорошо, можно с тобой. Что? Я хочу пойти с тобой. Потом можно вместе пообедать. Ух, ладно, неуверенно произносит она. Ладно, пойдем вместе. Спасибо, всегда рад. Они выходят из квартиры и идут к метро на сто тридцать й улице. Холодный воздух напоминает о том, какое счастье быть в тепле. Солнце светит. Бель забегает вперед. она всегда впереди на два маленьких отрывистых шага. они входят в метро и садятся в поезд, необычно пустой для выходного дня. выходит на сто ш е с т н а д т й у л и ц е Майкл идет за Белль в аптеку. она выходит с несколькими предметами и сует их в свою большую сумку. он идет за ней. они переходят дорогу. она останавливает его и велит подождать. Потом загорается зеленый свет. Они переходят и идут в банк. Он остается ждать снаружи, она идет внутрь. Он смотрит на улицу. м и р и а д ы людей идут мимо, безразличные к его жизни. Возможно, он схож с ними больше, чем казалось. Мама с ребенком, веселые подростки, мужчина на углу. В самых казалось незнакомых местах он смешивается с окружением, растворяется и чувствует себя дома. Думаю, дом – это где тебя встречают так, будто ты не уезжал, где ты повсюду видишь свои отражения. Белл выходит из банка, спаникшей в тревоге головой. Майкл равняется с ней, обнимает одной рукой и предлагает поесть. Она кивает. Они заходят в уютное кафе с а й р о н б музыкой из 9 0 х Он качает головой в такт, но Белль не двигается. Они садятся за столик в углу у окна. Вы готовы сделать заказ? спрашивает официантка Джеки со сверкающей улыбкой. Майкл смотрит на нее, затем на Белль, которая ничего не ответила. Алло. С раздражением в голосе говорит Майкл и машет перед ней рукой. Что? резко произносит в ответ Белль. Они делают заказ, приносят еду. Никто не говорит ни слова. Ты собираешься есть? Она смотрит на него и снова в тарелку. С вашим блюдом все в порядке? спрашивает официантка, проходя мимо. Спасибо, все замечательно. Отвечает Майкл за них обоих, хотя Белль даже не двигается. Так что? Ты расскажешь, что блин происходит? Майкл бросает нож с вилкой на тарелку, звон посуды разлетается эхом. В смысле? Ты с утра такая подавленная и весь день не ела, как будто ты стала совсем другим человеком. И что? Рычит Белль. на что несколько посетителей оборачиваются, не з н а ю что происходит, но надо поговорить об этом милое. Майкл тянется и берет ее за руку, она тут же отдергивает ее. Ого, так значит, это не просто. Ты не поймешь. Она глубоко вздыхает и у т ы к а е т с я лицом в ладони. Расскажи. Слушай, у меня нет денег. Мне надо заплатить за квартиру, а я уже задолжала, так что меня могут выгнать. И тут мне звонят с работы и велят больше не приходить. Это какой-то кошмар. Что? Почему т о не сказала? Зачем? Я могу помочь. Она молчит и смотрит в другую сторону. Мне это не нужно. Я сама все решу. Сколько тебе надо? Я сказала, что сама все решу. А я спросил, сколько. Тысяча минимум. Сколько? Майкл чуть не поперхнулся апельсиновым соком. Тысяча долларов. Это бы дало мне отсрочку. Черт. И может еще сотня, потому что я на днях получила штраф за то, что перепрыгнула через турникет. Фыркает Белль. Как бы то ни было, не надо изображать из себя Супермена. Я сама заработаю, как и всегда. Ты что собираешься? А это проблема? А наши отношения? Что наши отношения? Мы разве не вместе? Какого хрена? Я что теперь не могу пойти танцевать стриптиз? Нет, конечно нет. Но я же не раздеваюсь. Я просто т а н ц у ю Ты серьезно сейчас? Слушай, я не знаю, кем ты себя возомнил, возник не откуда, пытаешься мной управлять. Я не твоя собственность. Ты права. Ты не моя собственность, Бель. Неужели я ничего для тебя не значу? Почти моля спрашивает Майкл. Кафе затихает, разговоры, официант ы фоновая музыка. Все застыло на единой ноте. словно над ними завис знак ф и р м а т ы Да пошел ты со своей жалостью! Ты нищеброд н ы л позавчера из-за пяти сотен долларов, а теперь думаешь, что можешь помочь мне? Белль встает, отталкивая стул, тот летит на пол. Она выбегает на улицу. Люди вокруг ахают. Белль отчаянно зовет ее Майкл, но девушки уже нет. Он оставляет на столике пятьдесят долларов. Бежит за ней. Он замечает ее темно-красную куртку с поднятым капюшоном на спуске в метро и одним прыжком преодолевает лестничный марш. Белл! кричит он ей у турникета. Роется в карманах в поисках билета, но бросает и просто прыгает через турникет. Белл! Она стоит на краю платформы. Он бежит к ней. Белл! произносит уже тише, мягче. Он кладет руки ей на плечи и смотрит в глаза. Пустота. Одна тысяча двести тридцать долларов. Белль, я не понимаю, почему ты не разрешаешь мне помочь. Ты и не можешь понять м а й к л мы разные. Ты не знаешь, через что я прошла. Но это не мешает мне помочь тебе. Белль пренебрежительно фыркает и уходит в другой конец платформы. Из темноты туннеля выныривает яркий свет фар. Майкл торопится догнать девушку и встает перед ней, п р е г р а д и в путь. Он пытается что-то сказать, но не может перекричать шум и визг колес приближающегося поезда. Белль и Майкл стоят утопая в глазах друг друга. Двери поезда открываются, пассажиры выходят, проплывают мимо них, как призраки мимо единственных живых в этом мире. Поезд отходит, все погружается в молчание. Я просто хочу, чтобы у тебя все было хорошо, говорит Майкл дрожащим голосом. Но ты не можешь, и ты приехал сюда не из-за меня. Я не твоя ответственность, вздыхает Белль. И я не позволю себе стать твоим бременем. Но я могу помочь. Нет, не можешь. Думаешь, дело только в деньгах? Нет, все намного сложнее. Я не могу, не позволю тебе вмешаться. Я годами сама совсем справлялась так или иначе, и сейчас справлюсь тоже. Тебе не нужно быть всегда сильной, а у меня нет выбора. Мать была такой, бабушка тоже, и моей дочери придется ни хрена не и з м е н и т с я Если я за всю жизнь что-то и поняла, так это то. что нельзя полагаться ни на кого, кроме себя, особенно на мужчин. Все всегда кончается разочарованием, и на это я тебе шанса не дам. Белл отталкивает Майкла и уходит. Ее шаги эхом отдаются в туннеле, а за ними т я ж е л ы я поступ ь Майкла. Их поглощает рев приближающегося поезда. Ты что вообще несешь? орёт Майкл, хватая Белза плечо и разворачивая к себе. До этого всего не должно было случиться. Я про нас и про то, что сейчас происходит, всё зашло слишком далеко. Мне это надоело. Поверить не могу, подавленно произносит Майкл под шум открывающихся дверей и выходящей толпы. Что ж, если тебе надоело, езжай. И мы больше никогда не увидимся. Двери как будто нарочно остаются открытыми дольше обычного. Белл уходит. Майкл закрывает глаза, может быть, в молитве Богу, в которого не верит. Он оглядывается в поисках Белл и не находит, затем видит ее в окне отъезжающего поезда. Вагоны медленно движутся один за другим. Весь поезд с ревом погружается во мрак. Майкл возвращается в квартиру в Бруклине, останавливается у банкомата и проверяет баланс. Тысяча двести долларов. Он снимает все, изжимая банкноты в руке, сует кулак в карман. Может просто выкинуть их или сжечь и покончить со всем прямо сейчас. Пошло на все, достало. Готов помочь всем вокруг, кроме себя. В моей жизни всегда так происходит, так случается. Но никто в упор не видит, никто не понимает, каково нести этот вес, это страдание. Никто мне не верит, не верит мои грусти. Я тут один. И ни с кем не делюсь своими глубинными чувствами, потому что не знаю, что сделаю с собой, если они всплывут на поверхность. А сейчас-то я чем занимаюсь? Раз за разом наблюдаю, как люди пользуются мной, высасывают по частичке все остатки радости и мира, за которые я держался. Я преодолел столько всякой дичи, чтобы просто здесь оказаться. Я по улице пройтись не могу без напоминаний о том, сколько боли перенес. Этого п ы р н у л и того застрелили, этот в тюрьме, эту изнасиловали. Где-то за океаном у меня есть семья, которую я едва знаю, но так сильно люблю, люблю сильнее, чем может вынести сердце. И это лишь множит страдания. Мне нет покоя ни здесь, ни где-то еще. В моей жизни не существует места, где бы я был в покое, и неважно, как сильно я стараюсь выкроить пространство для себя. В итоге туда все равно кто-то заявляется и все рушит. Не сразу, разве только иногда, но обычно по кусочкам. И мне невыносимо больно так жить. Лучше ли быть одному? Возможно. Не надолго, да, но всю жизнь? Не знаю. И потом, может, лучше вообще не быть здесь. Хотя опять же это битва, битва, которую я веду всю жизнь и не знаю, сколько еще продержусь. Так что сниму перчатки. И сложу оружие. Битва окончена. Майкл входит в дом, спотыкаясь. От него разит алкоголем, словно плохим парфюмом. С бутылкой в руке он валится на постель и смотрит в потолок. Осознает, что плачет, когда по щеке из края глаз закатится холодная капля. Белль. Он должен принять это решение, сделать неизбежный, но все-таки его личный выбор. Ее лицо встает перед ним, стоит закрыть глаза. Ее образ преследует как фантом, как повторяющееся видение. Он не может открыть глаза, но и закрыть их не желает. Не хочет видеть ее, но хочет ощущать ее руки. Ее дыхание — это неустранимая боль, как будто что-то внутри него умирает. о н о умирает, уже у м е р л о и он должен это похоронить. Поток слез превратился в потоп. Он бездвижен. б э л л Ее имя отдается эхом в голове. пока он не засыпает. Кто там? Это я. Я спрашиваю, кто там? Это я. Открой. Майкл. Бель стоит в дверях, на красивом лице застыло удивление. Что ты тут делаешь? спрашивает она. Он проходит мимо нее в гостиную и снимает куртку. Надо было увидеться. Она закрывает дверь и медленно подходит к нему, не поднимая взгляд. Прошу, не уходи. Я все сказала, Майкл. Прошу, Белль. Мы можем все изменить. Представь себя на моем месте. Неужели ты думаешь, что я просто смирюсь с этим? Но ну, рано или поздно тебе придется это принять. Я такая, понял? Я не стану другой. Другой? Я не просил тебя быть другой. Моя жизнь стала другой, когда я тебя встретил. Благодаря тебе я смог забыть. Благодаря тебе ушла боль. Я еще никому такого не чувствовал и знаю, что не почувствую больше. Но, но что? Взрывается Белль. Что дальше? Поженимся? Ты останешься здесь со мной, не вернешься в Лондон, Майкл, ты ведь сюда не из-за меня приехал, а из-за себя. У нас и не могло ничего сложиться. Но еще не конец. Да, тебе нужны деньги, но все будет хорошо, мы что-то придумаем. Стонет она, хватаясь руками за голову. Почему ты меня не слушаешь? Подожди. Он тянется в боковой карман. Раз, два, три, четыре, пять. Просто держи. Он протягивает ей стопку. Тысячу долларов. У нее падает челюсть. Бери. Майкл дает ей деньги. И вот еще сотня на оплату штрафа. Белл склипывает. Она садится на диван, не отнимая от лица ладоней. Майкл смотрит на нее, думая, как он хотел бы обратить эти слезы в бриллианты и отдать ей все до последнего, увидеть ее счастливой. Ведь никаких богатств в мире не хватит, чтобы отплатить ей за всю пережитую боль. Майкл обнимает ее. Все хорошо, говорит он, гладя ее по пушистым волоскам у л б а Все будет хорошо. она смотрит на него глазами полными слез, он целует ее в лоб. и Белль я любил тебя. они садятся крепко прижавшись друг другу, дыша одним воздухом, с б и в ш и м и с я в такт сердцами. вокруг тихо, даже улицы сбавили громкость. Как будто сами испытывают чувства этих двоих. Белль утирает слезы и встает. Я все равно буду танцевать. Что? – вскрикивает Майкл. Я не могу взять твои деньги. Не могу. Она протягивает ему банкноты. О чем ты? Он встает и хватается за ее плечи. Белль, зачем тебе это? Она смотрит сквозь него невидящим взглядом. Потому что должна, Майкл. Я не могу взять у тебя деньги. Хватит уже о д е н ь г а х Не в них же дело. Нет в них. Я не могу их взять. Не могу. Повторяет она, все еще держа перед собой банкноты. Он в панике ходит по комнате. Бель! Взывает он к ней. Она не отвечает и только мотает головой. Майкл падает на пол, хватаясь руками за волосы, подползает к ней на коленях. Бель, л ну пожалуйста. Он обхватывает ее, утыкается головой в пупок, на мгновение вдыхая ее запах последний раз. Забирай свои деньги, говорит она, обернувшись к Майклу, который уже направился к двери. Прошу о с т а в ь их. Это тебе. Я не отступлюсь от своих слов. Майкл открывает дверь и оборачивается. Она опускает голову. Ее лицо — это блюз, это поэма. Он шагает к ней и целует в губы, смакуя этот миг в последний раз. Прощай, Бель. Он уходит и закрывает дверь. Сто долларов! Кричит Майкл в темноту. Только две вещи могут заставить мужчину сидеть вечером на холоде и кричать. Раздаётся сиплый скрипучий голос. Деньги или женщина. Незнакомец разражается хриплым смехом. А что, если и то и другое? – отвечает Майкл и смотрит на мужчину с тележкой, который садится к нему на скамейку в жутковатом парке. На нем поношенная одежда темно-коричневая от застаревшей грязи, висящая на нем десятком слоев. Волосы торчат дыбом, как у персонажа мультика или дернутого током. Бродяга подтягивается и усаживается поудобнее. Находя комфорт на этой жесткой холодной скамейке. Так чё? Не расскажешь? О чём? О том, почему сидишь здесь и вопиш? ь Ну, я не один в темноте сижу. Незнакомец добропосмеивается. Не очень хочу рассказывать. Я пытаюсь забыть об этом. Совсем плохо, а? Лучше шину автомобильную съем. Майкл тяжело вздыхает, из рта на холоде вылетает о б л а ч к о пара. Не может все быть настолько плохо. Даже мне такого не хочется. А я ведь все время голодный. Я устал. Я так сильно устал. Я хочу л е ч ь и уснуть, надолго. Надеюсь, что даже навсегда. Непонятная жизнь не стоит того, чтобы ее жить. Что? Всему надо искать причину. Почему случилось то или иное? Спроси себя, какой смысл за твоим страданием? Его нет. Мы рождаемся, умираем, а между первым и вторым одно страдание. Это жизнь. Так все и происходит. Страданию нужен голос, сцена, с которой вещать. Тогда оно становится искусством и в свою очередь правдой. Я бы предпочел жизнь без страданий. Покажи мне того, кто не страдал, и я легко назову того, кто не жил. Жизнь — это страдание. Ницше. Понял. Я читал немного, и вы, кажется, тоже. Но за всеми этими ванильными цитатками и жизненными премудростями мир полон говна. Где-то сейчас война, есть беженцы, дети мрут от голода, а где-то кто-то очень одинок, подавлен в депрессии и хочет убить себя. Да вот вы сами. Неужели вам не хотелось бы оказаться в тепле, а не на этой холодной улице? Ха, и ты думаешь, что в тепле я не буду страдать? с т р а д а н и е это наш общий язык, наша связь. Это одна из двух вещей, которые напоминают нам, что мы живы здесь и сейчас, что мы все одинаковые. Еще любовь. Незнакомец припадочно смеется и говорит дальше: "Но страдание это еще и то, что мы все отрицаем и ведем себя так, будто оно нам чуждо. Мы все идем к смерти, несемся на полной скорости к своей погибели. Так, ладно, <свят> ты совсем не помогаешь, бродяга взрывается хохотом." Да это с вами что-то не так, говорит Майкл, ухмыляясь. Ты что, ожидал от бомжа на улице каких-то божественных откровений и ключей к смыслу жизни? Думал я надежду тебе дам. Как романтично. Ты же сидишь здесь только потому... Ты, блин, говоришь со мной только потому, что сам теперь чуть больше понял, каково быть в моей шкуре, каково быть никем, не существовать. Я хочу не существовать. Что? Я хочу смерти. Ты не хочешь смерти. Ты хочешь перестать мучиться. Яростно свищет ветер. Их поглощает бездна мрака, как ненасытная тварь. Хе -хе, все закончится, хе -хе, все закончится! Смеется после долгой паузы бродяга, громко хватаясь за живот, пока не заходится мокрым кашлем. Как тебя зовут? спрашивает незнакомец. Зачем вам? Мы никогда больше не встретимся. Это верно. Раздраженный, обиженный Майкл встает, чтобы пойти. Больше ему от бродяги ничего не нужно. Эй, парень, а у тебя доллара не найдется? спрашивает мужчина. Надо чем-то питаться. Он смотрится с к а м е й к и на Майкла. Майкл смотрит в ответ на него. Сотню возьмешь? Майкл достает из кармана банкноту и протягивает ему. Да ты что? Хо -хо -хо -хо. Вот мне сегодня везет. Бродяга хватает деньги с крючеными ручонками в беспалых перчатках. На его лице загорается улыбка, открывая желтые подгнившие зубы. Он выставляет кулак, они стукаются костяшками. Нищий сворачивается. Клубком на скамейке. Майкл сидит за столом у себя в комнате в съемной квартире и складывает в конверт свое последнее письмо к матери. Завтра он его отправит. Он удаляет все следы своего присутствия в интернете, все аккаунты в соцсетях, хотя и так давно ничего не выкладывает. В последний раз смотрит почту. Джалиль. Он открывает письмо. Эй, бро, я не мог до тебя дозвониться, телефон не работает. Короче, у меня плохие новости. Баба скончался, но слава Господу, он увидел мой союз до того, как покинул нас. И я рад представить тебе нас с моей прекрасной женой. Жду не дождусь познакомить вас. Люблю тебя, бро. Очень жду письма. Джалил. Постскриптум. Ты был прав. Майкл открывает в л о ж е н и е Джалил с женой на безымянных пальцах кольца. Девушка не Амина. Джалил в черном смокинге по фигуре аля Джеймс Бонд. Она невесте гладкое белоснежное платье, облегающее стройное тело. Красавицы как она вдохновляют поэтов. Пара так хорошо смотрится, будто им предначертано быть вместе. Это злит Майкла. Глаза горят зеленым в отражении на мониторе. Почему ж и з н ь с к л а д ы в а е т с я у всех, кроме него? Он бьет кулаком по столу и его трясет. Весь дрожа, он залезает в кровать и з а б ы в а е т с я яростным, полным слез и горе сном. К нему приходит покой. Странный покой, как в л ю б о в а н и и закатом на войне. Майкл видит самых дорогих и любимых в жизни людей. Видит мать, отца Джалиля. Видит Белль, чье лицо на век высечено у него на сердце. Этот акт вершится в душевной тишине. Война окончена. Война выиграна. Майкл проснется посреди ночи, с решимостью наденет обувь, шапку, перчатки и пойдет карендованной машине, заранее набрав полный бак для своей последней поездки, проедет по длинным затихшим улицам в темноту Гарримана, национальный парк на территории Нью-Йорка, в дикую природу леса. к отвесным скалам, высоким деревьям, глубоким и бурным водам, чтобы они забрали его. И никто его не услышит, никто его не увидит, а тело никогда не найдут. Я продержался так долго, как смог. Простите меня. Мои руки устали держать, мое сердце устало биться, моя грудь устала дышать. Мир оказался ко мне слишком жесток, но куда жестче к себе был я сам. Ненавидел себя больше, чем те, кто когда-либо меня любили. Однако, может, где-то в мире есть радость, превышающая мое горе, радость, которая слегка и счерпает всю пережитую мной боль. Жизнь лишь постепенно раскрывает тебя, отдавая тебя миру. Но от меня уже нечего брать. Вот и конец. Последний час, последний километр. Путь был долгим, но наконец-то я пришел.